Глава 11 Сегодняшнее субботнее утро началось для нас сыном непривычно. Брэд удивил нас, предложив провести день вместе и поехать погулять в город. Днем ранее он получил свою первую зарплату за работу на Гэбриэла и был вне себя от счастья. Впервые расщедрившись, он даже перечислил приличную сумму на мою карточку и сказал, чтобы я купила что-нибудь себе или Чарли. По этому случаю я предложила заехать сегодня в торговый центр и купить одежду для сына. Он из многого уже начал вырастать. Про то, чтобы обновить свой гардероб, я даже и не думала. Пусть лучше у меня останутся хоть какие-то деньги на непредвиденные расходы. Я даже еще ни копейки не потратила из тех денег, что мне были перечислены за работу горничной. Ну что, готовы? у дверях комнаты появляется Бред, когда я уже заканчиваю одевать Чарли. Готовы? Поднимаюсь и протягиваю руку сыну, в которую он сразу вкладывает свою. А куда мы поедем, пап? Интересуется Чарли, когда мы идем по коридору своего крыла. «Мама у нас сегодня штурман», — отвечает, уткнувшись в экран телефона. кидая взгляд на Брэда, удивляясь такому ответу. «Он сам позвал нас. А сейчас перекидывает все на меня. Поедем сначала в торговый центр и купим тебе обновки. А потом съездим куда-нибудь вкусно покушать и погулять. Хорошо, родной?» Опускаю взгляд на сына. «Хорошо, мамочка». В его голосе слышится грусть. Замечаю, как настроение ребенка меняется. Он явно ждал другого отношения от отца. По мере приближения к выходу впереди возникает Гэбриэл. Он пожимает руку только что вошедшему в дом мужчине. Другой похлопывает его по спине. Рад видеть, Нейт. Слыша его обращение к гостю и внутренности обжигает огнем. присматриваясь получше и узнаю в этом мужчине того, кто больше пяти лет назад пришел ко мне через несколько дней после нашей последней встречи с Гэбриэлом. Он представился его близким другом, сказал, что Гэбриэл больше не приедет. И чтобы я не ждала его, как это делают другие наивные девушки, каких у него много почти в каждом городе Штатов. В тот день моя иллюзия разрушилась, разбившись на мелкие осколки, оставив после себя бездну разочарования и боли. Ведь за последние несколько месяцев Гэбриэл начал приезжать ко мне все чаще и задерживаться по несколько дней. Мы говорили с ним о наших мечтах, О том, что хотели бы когда-нибудь жить где-нибудь на побережье, в тихой гавани. Я открыла бы свою клинику, а он какой-нибудь небольшой бизнес. Это дало мне надежду на что-то большее. Я думала, что однажды он приедет и останется навсегда. Я была уверена, что он именно тот, с кем я смогу наконец обрести счастье. Какой же наивной дурочкой я оказалась. Сирота из дома, которую снова вернули назад. Именно так я и почувствовала себя в тот момент». Он оказался моей самой большой болью и одновременно радостью, подарив мне Чарли. Когда я узнала о беременности, я точно знала, что оставлю ребенка. Я была готова ко всем трудностям, только чтобы больше не быть в этом мире одинокой. Если он думал, что победил, и я снова осталась одна, то сильно ошибся. Я выиграла эту партию, взяв у него то, что всегда будет только моим. Подходим ближе, и мужчины замечают нас. Вижу, как его друг окидывает меня взглядом и сразу переводит серые глаза на Бреда. «Добрый день, мистер Мартин!» Муж приветствует своего босса. «Добрый день, Бред. «Это твой новый сотрудник, о котором ты мне рассказывал?» Интересуется его друг. «Да, Нейт», — сухо отвечает Гэбриэл, бросив на меня короткий взгляд. «С недавнего времени, сама того не ожидая, я стала его личным поваром. На следующий день после приготовленного обеда ко мне обратилась миссис Бронт и предложила готовить для него, намекнув, что впервые за несколько лет тарелка вернулась совершенно пустой» и все последующие разы в кухню приносили пустую посуду. «Приятно познакомиться, Бред. Я Нейт Кларк, близкий друг твоего босса». «Взаимно, Нейт». Мужчины жмут друг другу руки. «А это ваша семья?» кидает взгляд на нас Чарли. «Да, моя жена Шерил и сын Чарли». «Здравствуйте, Нейт». Пытаюсь натянуть улыбку и никак не выдать себя. «Пойдём, Нейт». Вступает Гэбриэл. «Не будем терять время. Надеюсь, у тебя хорошие для меня новости». Разворачивается и идет в направлении лестницы. Да, конечно. Мужчина улыбается нам и следует за своим другом. Выходим на улицу, вдыхая прохладный воздух, характерный для приближения ноября. На входе нас уже ждет машина с водителем. Увидев нас, он выходит, открывая пассажирскую дверь. Едем в привычной обстановке с поднятой перегородкой. На экране телевизора идет какой-то мультфильм, который Чарли увлеченно смотрит. Периодически кидая взгляд на Брэда, он кажется каким-то отстраненным. Смотрит на экран, но будто думает о чем то другом. Через полчаса машина останавливается на стоянке торгового центра, и Чарли уже не терпится выйти из салона. Подстегнув себя от детского кресла самостоятельно, Чарли выходит сразу за Бредом, пока тот отвечает на звонок мобильного. Бред отворачивается и отходит в сторону. Из-за кузова машины не вижу, что Чарли выбегает на проезжую зону, по которой едет другое авто. Слышу резкий звук тормозов и, испугавшись, бегаю нашу машину. «Чарли, Черт бы тебя побрал!» Неужели нельзя смотреть по сторонам? Бред выливает все свое негодование на испуганного ребенка. Сынок, подбегаю к сыну и беру его на руки. Мамочка, я не заметил! Виновато смотрит на меня. Ничего страшного, родной. Главное, что с тобой все хорошо. Только будь в следующий раз внимательней, хорошо? Хорошо. Поджимает свои губки, начинает теребить прядь моих волос, кидаю гневный взгляд на Брэда и даю ему понять, что он сейчас перегнул. Оказываемся в магазине и, оставив Брэда в кафе, идем с Чарли вдвоем. Покупаем ему две пары новых штанов, два свитера, новые ботинки и курточку. Сын счастлив, как и я. И после магазина одежды решаю сводить его в игрушечные, где выбираем ему новый конструктор, который он так любит собирать. Находим Брэда, сидящего в кафе и увлеченно пишущего что-то в телефоне. «Мы освободились», – произношу, и Брэд дергается, не заметив нас. «Да». Улыбается и, судорожно заблокировав экран телефона, встает со стула. «Куда едем дальше?» Выжидающе смотрит на нас. «Может, сам предложишь?» «Я... даже не знаю». Чешет затылок. «А куда бы вы хотели?» Закатываю глаза и направляюсь с сыном к выходу. Не понимаю, зачем он предложил выехать вместе, если сейчас мыслями он вообще не с нами. Возвращаемся в особняк, и Брэд спешит выйти из машины, даже не предложив взять пакеты. «Я буду в офисе, мне нужно поработать». Быстро произносит и спешит уйти. «Папа, ты куда?» – кричит ему вслед Чарли, но тот будто не слышит его, звоня кому-то по телефону. «Мамочка, а куда папа ушел? Личико ребенка полно грусти. «Ему нужно работать, сынок». Хрипло отвечаю, скривившись от очередного спазма пульсирующей боли в голове. По дороге назад у меня разыгралась ужасная мигрень, и я уже мечтаю поскорее оказаться в постели, боясь завалиться где-нибудь на полу. Заходим с сыном в дом, и я смотрю куда-то невидящими глазами, чувствую, как меня пошатывает. Со стороны кухни выходит Тесса и устремляет на нас заплаканные глаза. Ничего не сказав, девушка отворачивается и буквально пролетает мимо. «Тесса, а ну вернись, кому сказала?» За ней спешит экономка. «Нет, я увольняюсь. Не хочу здесь больше работать». Девушка скрывается за поворотом. «Что с этой девчонкой такое сегодня?» «Словно с цепи сорвалась». Экономка растерянно смотрит в том направлении, куда убежала горничная. Шеррил, дорогая, ты что-то неважно выглядишь». Замечает нас. «Ужасная мигрень, миссис Бронт». Прикладываю руку к голове. «Вы могли бы попросить Боба присмотреть за Чарли? Мне нужно немного полежать». «Конечно, конечно! Отправляйся к себе и ни о чем не переживай!» Берет Чарли за руку. «Мамочка, тебе плохо?» «Сынок, побудь с Бобом. Мама немного отдохнет. «Миссис Бронт, попросите сегодня ужин для мистера Мартина приготовить Дженну». «Скажу, Шерилл, иди отдыхай. Ты совсем бледная». «Ладно». Шаркая ногами, иду к себе. Оказываюсь в спальне, ставлю пакеты на кресло и, только успев снять обувь вместе с пальто, заваливаюсь на кровать, мгновенно отключаясь. Из забытия меня выводит звук открытия двери в комнату. Думая, что это Бред, со стоном зарываюсь лицом в подушку. Голова все еще болит, пусть и не так сильно. Почему-то не приготовила ужин. Слышу хрипловатый голос и распахиваю глаза, оторвав голову от подушки. Кривлюсь от сильной боли в затылке и сажусь, свесив ноги. Я попросила Дженну приготовить для вас. Стараюсь пригладить сбившиеся волосы, украдкой взглянув настоящего посреди комнаты Гэбриэла. Представляю, как ужасно сейчас выгляжу, но это меня волнует меньше всего. Больше трепет вызывает снова находиться с ним наедине в одной комнате. Мне не понравилось. Тон сухой. Закажите еду из ресторана, я сейчас не в состоянии готовить для вас. Что с тобой? Чувствую на себе его взгляд, но сама не решаюсь посмотреть. Не знаю, похоже на мигрень. Я прикажу вызвать доктора. Не нужно, я сама доктор. Встаю с кровати, чтобы пойти в ванную и выпить, наконец, таблетку. Внезапно голова начинает кружиться, в глазах темнеет и пол уходит из-под ног. Открываю глаза и понимаю, что снова лежу на кровати, а Гэбриэл нависает надо мной. Что произошло? Растерянно смотрю в изумрудные глаза. Возможно, мне мерещится, но в его взгляде проскальзывает тревога. Ты потеряла сознание. Кажется, ты не очень справляешься с ролью доктора для себя. Просто слишком резко встала. Скорее всего, из-за низкого давления. Где твой муж и почему он не с тобой? Наконец-то его фигура отходит от меня и становится легче дышать. Он работает. Я не давал ему заданий на сегодня. Видимо, он их нашел для себя. Почему ты ничего не купила себе? Бред не дает тебе денег? Указывает взглядом на пакеты из магазина. Мне ничего не нужно. Стараюсь не спеша спустить ноги на пол. «Ты молодая, красивая женщина. Всегда что-нибудь нужно?» «Гэбр...» Быстро осекаюсь, уловив его реакцию. «Произнести его имя значит разрушить барьер с прошлым, который мне жизненно необходим. Мистер Мартин, спасибо за заботу, но для меня важно, чтобы мой сын ни в чем не нуждался. О себе я думаю в последнюю очередь. Медленно встаю под внимательным взглядом и не сразу двигаюсь с места, чтобы снова не завалиться». Когда понимаю, что голова больше не кружится, иду в ванную. Захожу и закрываю за собой дверь, застывая на месте. Слышу звук, захлопнувшийся с той стороны двери, и звучно выдыхаю.